Глава 56. Я помню чудное мгновение. Валерия. Я ходила из угла в угол в своей комнате, закусив губу. За последний месяц я прочитала все купленные книги, работала с гипнологом, но ничего не получалось. Перед сном меня часто била озноб. Иногда я и вовсе не могла уснуть до утра, потому что во всех снах до меня... Добирался холодящий ужас, но боялась я не за себя, а за своего Эннифера. До сих пор перед внутренним взором маячил обреченный Алексей. Я никогда не видела столько тоски в глазах человека. Ну, почти человека. Хотя почему почти? Он настоящий человек, намного лучше некоторых. Да, со своими тараканами, но многих я теперь знала по имени. Впрочем, у кого их нет. Ночью. Уже этой ночью состоится инициация. То есть не состоится. И все потому, что я бестолочь. Прав, Инифер, тысячу раз прав. Носился со мной, все сделал. А я всего одно заклинание вспомнить не могу. Стоило только представить, что он умрет по моей вине, как внутренности тут же скручивала в тугой узел. В очередной раз за последние дни я в отчаянии разрыдалась, присев на кровать. Никакая косметика уже не могла скрыть следы моих слез, но мне было всё равно. Так, Валерия, соберись. Есть еще несколько часов, не сдавайся. От мысли отвлек звонок телефона. «Да, Сергей Денисович?» «Валерия, доброго дня. Я, <с corks> в общем, не смогу сегодня к вам приехать, простите. Ногу неудачно подвернул. Встать не могу. Тем более передвигаться». Я чуть не выронила трубку из рук. «Ну как так? Я слишком много надежд» возлагала на эту встречу, чтобы отменить ее. Вдруг получится. Иногда ведь так и бывает, что все срастается в последний момент, так? Сергей Денисович, а что, если я сама подъеду к вам? Как вы на это смотрите?» — предложила я. Гипнолог помолчал, а потом ответил. «Ну, если вам не сложно то подъезжайте». Он назвал адрес гостиницы, где остановился, и номер. Я пообещала, что приеду в ближайшие несколько часов. А потом отправилась вниз, чтобы сообщить Алексею, что сама поеду к Ильину. Только вот Иннифер как сквозь землю провалился. Трубку тоже не брал. Я пыталась дозвониться снова и снова, но он так и не ответил. Пришлось подойти к суровым парням-охранникам. «Простите, а вы не знаете, где Алексей?» Захлопала ресницами я. Те переглянулись, а потом один из них пробасил. Нет, не сообщил, но улетел в спешке. Видимо, дело было срочное. Хм, тут такое дело. Мне нужно ехать к гипнологу, и Алексей должен был отвезти. Это я, конечно, приврала, даже слегка покраснела, но лучше уж так, чем пропустить сеанс. «В общем, может, вы поможете мне?» И опустила глазки в пол. Осталось только расшаркаться. Но подействовало, и скоро я с водителем и тремя охранниками ехала в гостиницу к Сергею Денисовичу. Эти огромные как скала мужчины сначала и вовсе хотели идти со мной в номер к гипнологу, но я убедила их, что так дела не делаются, что это интимный процесс — Я не смогу расслабиться, а значит, помочь их хозяину. В общем, сошлись на том, что один будет стоять у двери в номер, а двое останутся в холле гостиницы. Мне по просьбе Ильина выдали запасную карту-ключ от его номера, и вскоре я уже стояла у двери. Тело прошило мелкая дружь. Слишком многое поставлено на карту. Я должна справиться. «Снова здравствуйте, Сергей Денисович!» Я зашла внутрь и закрыла за собой дверь. Просторная гостевая в светло-бежевых тонах с современной мебелью встретила меня тишиной. Пионы. Пахло моими любимыми пионами. И правда, букет стоял в вазе, источая дивный аромат. Я не знала, что гипнолог тоже... Любил пионы. Но на мое приветствие он не отозвался. Должно быть, ждал меня в другой комнате, куда вела еще одна дверь, и просто не услышал. Я прошла туда и увидела стоящего спиной ко мне мужчину. Он смотрел в окно и... явно был выше Ильина. Мощнее, да и волосы темные. А у Сергея Денисовича с проседью, и только я собралась попятиться, почувствовав неладное, как мужчина, почесал затылок и обернулся. «Здравствуй, любимая», — сказал Миша. И я упал в обморок.